Глава 11. Смелость. Мы обе спали до полудня и, проснувшись, я не вполне понимаю, где нахожусь. Уже давно я не залёживалась в постели так долго, и, как ни странно, у меня нет похмелья. Что ещё удивительнее, мне 100 лет не снились такие приятные сны. Я чувствую себя вполне отдохнувшей. Пускай в голове хаос, но я хотя бы свежая. Мы со Стефи провели день в пижамах. Пока она крестила мне ногти на ногах тёмно-красным лаком, я выслушивала подробности минувшего вечера, который она провела с парнем в клетчатой рубашке. Эти подробности одновременно заставляли меня краснеть и радоваться за подругу. Я расспрашивала про учёбу, про тесную квартирку, которую Стефи обожает, про фургон с тако, который каждый вторник останавливается у них на улице. Она отвечала на все мои вопросы и была особенно дорога мне, потому что не проявляла любопытства. Она ни разу не спросила про Эсбина. Когда начинает темнеть, я наконец укрепляюсь с духом иннебрежным тоном говорю: "Знаешь, оказалось, что Эсбин не такой уж плохой человек. Правда? Стыфируется в моём шкафу, стараясь не морщиться при виде немодной одежды. Я посмотрела ролик. Правда? Она снимает с плечиков красный топик, прикладывает его к себе и смотрится в зеркало. Хорошо. Я смеюсь. Перестань притворяться, будто тебе не интересно знать, что случилось вчера. Стефи шутливо бросает меня топиком. Ну, слава богу. Она запрыгивает на кровать и садится. Рассказывай, рассказывай. И я рассказываю в деталях. Хотя умалчиваю о том, что коснулось его лица и что Эсбен взял меня за руку, не хочу, чтобы у Стефи сложилось неверное впечатление. Она откидывается на спинку кровати и обнимает подушку, слушая мой рассказ. То есть он и правда не чудовище. Кто же знал? Я закатываю глаза. Ты знала? Ну да. Но ты должна была сама убедиться. Стеффи внимательно смотрит на меня. Эллисон, он правда славный парень. Я вздыхаю. Слушай, я не доверяю людям точно так же, как и ты. Продолжает Стефи. Но Эсбин не похож на других. Даже мне это ясно. Я киваю. Не надо вечно его отталкивать. Он тебе ничем не угрожает. Может быть, было бы неплохо, если бы ты завела друга. У меня есть ты. Конечно, Эльсон. У тебя есть я, говорит Стефи и начинает обуваться. Но Эсбин особенный. Ты знаешь, что мы с тобой исключение. И Эсбен тоже. Ты хотя бы подумай. Она встает и набрасывает пальто. Ты куда-то собралась? спрашиваю я. За едой. Мой вчерашний кавалер порекомендовал мне одну китайскую кафешку в квартале отсюда. Я умираю от голода и хочу раздобыть ужин. Нам нужно как минимум пять порций жареных клецок. Я с тобой. Я начинаю вставать, но Стеффи останавливает меня. Дорогая, ты прелесть, но тебе надо в душ. От тебя воняет. Ну, спасибо. Между прочим, ты тоже не благоухаешь. Это запах секса. Но после ужина я помоюсь. У меня ранний рейс, и мне придётся встать на рассвете, чтобы успеть доехать до Абу-Даби. Сегодня никакой пьянки. Во всяком случае, большой пьянки. Отбой в 11:00, ну, в полночь. Ты с ума сошла, если думаешь, что после вчерашнего я буду пить. Хватит с меня идиотских выходок. Расширь рамки, советует Стефи, открывая дверь. Я скоро вернусь, Ванючка. Она права. От меня действительно пахнет. Поэтому я надеваю халат и иду мыться. Вечером в женской душевой битком набито. Девушки готовятся к субботним вечеринкам. Кармен, прислонившись к зеркалу, красит губы. Она подстриглась и покрасила волосы в очень милый лиловый оттенок. Я прохожу мимо, а затем останавливаюсь и встречаюсь с ней взглядом в зеркале. Привет, Карман. Она выпрямляется. О, привет, Талисон. Неудивительно, что она не испытывает энтузиазма. Ты сегодня куда-то идёшь? спрашиваю я. Отлично выглядишь. Спасибо. Да, у меня свидание. Ну, тип того. Она слегка улыбается. Мы познакомились на вечеринке. Здорово. Желаю приятно провести время. Она смотрит на себя в зеркало и двигает губами. Хочешь со мной? Как ни странно, я не испытываю привычного желания убежать с воплем. Ко мне приехала подруга на выходные, и мы ещё не пришли в норму после вчерашнего. В любом случае, спасибо. А я подхожу к свободной душевой кабинке и оборачиваюсь. Волнуясь и слегка дрожа, говорю: М -м -м, "Может, в следующий раз?" "Да? Давай." Я раскладываю банные принадлежности на полу, вешаю халат и включаю обжигающе горячую воду. Никогда ещё душ не казался таким приятным. Я не тороплюсь, надеюсь, что хаос в моей голове уляжется. Жаль, что Стефи не может погостить подольше, учитывая то, что происходит. Моя тихая студенческая жизнь перевернулась с ног на голову, и я не знаю, что будет дальше. Хотя надо признать, сейчас я не особенно несчастна, и не только потому, что Стефи ещё не уехала. Теперь, когда я, по крайней мере, поговорила с Эсбином, этот злополучный ролик кажется не таким уж страшным, и на меня не накатывают попеременно волны гнева и стыда, как раньше. Возможно, как и сказала Стефи, Эсбин исключение. Не знаю. Когда я возвращаюсь к себе, Стефи ещё нет, поэтому я ей пишу. В животе у меня урчит, и я надеюсь, что она действительно принесёт сразу пять порций жареных клёцок. Сейчас я способен проглотить их все сразу. Через 2 минуты Софи отвечает, что заблудилась по пути к кафе и сейчас стоит в очереди. Я начинаю прибираться в комнате, и моё внимание привлекает башня из посылок. Некоторое время я колеблюсь, но наконец снимаю верхнюю коробку и отношу её в спальню. Я ставлю посылку на кровать и смотрю на неё, а затем переношу на стол, а сама сажусь на матрас. Потом встаю и начинаю расхаживать по комнате, как тигр в клетке. Мне страстно хочется открыть коробку, но в то же время это настоящая мука. Как будто я пообещала себе, что не стану открывать посылки, потому что не заслуживаю их. И теперь я готова нарушить собственное правило. К чёрту. Я хватаю ножницы и разрезаю бичёвку, сделав несколько глубоких вдохов, открываю посылку. И сразу же начинаю смеяться. Верхний слой Сплош макароны с сыром. Супер. Придя в себя, я начинаю разглядывать, что ещё прислал мне Саймон. Пластмассовые ложки, лимонное печенье, чайные пакетики для вечеринки, как утверждает Саймон, растворимые супы, резинки для волос, ласьёны для душа с разными фруктовыми ароматами, носки с обезьянками, кофейник на 10 чашек и пакет молотого кофе. Две красные кружки, тростниковый сахар, 20-долларовая купюра. на которой написано на пиццу и открытка с морским леопардом. Внутри написано: Элсон, ты представляешь себе, как трудно найти открытку с морским леопардом? Очень трудно. Их, походу, вообще не существует. Поэтому пришлось найти картинку в интернете и сделать открытку самому. Так велика моя любовь. Сообщи, если тебе понадобится что-нибудь ещё, хотя это вряд ли, ведь я знаю, что ты не открываешь мои посылки. Ничего страшного. Я всё равно буду их посылать, потому что так делают хорошие отцы. Во всяком случае, я так делаю, моя милая девочка. Надеюсь, однажды ты захочешь их открыть. Но даже если этого никогда не произойдёт, я не обижусь. С любовью, Саймон. 5 раз я перечитываю записку и кидаюсь искать телефон. Привет, детка. Как дела? Привычным бодрым тоном говорит Саймон. Откуда ты знаешь, что я не открывала посылки? спрашиваю я. Он смеётся. Ну, милая. Каждый раз, когда ты звонила, чтобы поблагодарить, ты говорила вежливо, но очень уклончиво. Я подумал, если бы ты открывала их, то обязательно сказала бы что-то про надувного единорога. Я знал, что он тебе не понравится, но ну, мне понравился. И я открыла только одну коробку. Я замолкаю. Ты прислал мне надувного единорога? Возможно? Саймон, что? Кофейник просто супер. Приятно слышать. И я открою все остальные посылки, когда захочешь. Я широко улыбаюсь. Знаешь, кто здесь у меня? Санта-Клаус? Пасхальный кролик? Я смеюсь. Нет. Стефи? Она прилетела на выходные, чтобы сделать мне сюрприз. Ого. Сюрприз, так сюрприз. Она проделала такой путь ради короткого визита? Ничего не случилось. <traukbar /enblue> Нет, поспешно отвечаю я. Просто, ну, она немного на взводе из-за одного случая. Один парень. И я не знаю. </enblue> а, -а, -а, -а, а, говорит Саймон. Парень. Он тебе нравится? Угу, <effectwarming> не в том смысле. Просто между нами происходит что-то странное, и Стефи сходит с ума. В голосе Саймона звучит тревога. Что-то странное? В смысле, мне следовало прислать тебе коробку презервативов вместо кофейника. Что? Саймон, замолчи. Я спрашиваю на всякий случай. Раздаётся стук в дверь. Объясню в другой раз. Стефи вернулась с ужином, но не беспокойся. Всё нормально. Если ты так думаешь, я спокоен. Перезвони, ладно? Я скучаю по тебе. И я тоже. А я стою с телефоном в руке, с ума сойти. Я впервые сказала Саймону, что скучаю по нему. Но я правда скучаю, это ясно. Я позволила себе по-кому-то тосковать. Очевидно, у меня какой-то странный кризис. Мне подменили мозг. Стив истучит в дверь ногами и кричит: Эй, блин, никто не хочет помочь. Я прекращаю слабые попытки самоанализа и бегу к двери. Стеффи держит два бумажных пакета из китайского кафе и из винного магазина. Осторожно, ручка оторвалась. Здесь сейчас будет потоп из Ло-Мэйн. Где ты была? спрашиваю я, забирая пакет. Тебе 2 часа не было. Я же сказал, заблудилась, потом долго стояла в очереди. Давай есть и пить. А она садится на пол и достает бутылку текилы. Пикник, давай все разложим прямо здесь. Сейчас я принесу салфетки. Да расслабься ты, сядь и ешь. Подумаешь, нам мусорим. В мире есть проблемы посерьезнее, чем пятна от соевого соуса на коврике. Я хмурюсь, но все-таки сажусь и начинаю расставлять картонки с едой. Ты такая же неряха, как Эсбен. Стефи открывает текилу и делает большой глоток. Эсбин, не реха? Я знала, что он мне понравится. Пережила же ты мою нелюбовь к маниакальной чистоте, значит, переживёшь и его неаккуратность. Подруга смотрит на меня полными надежды глазами, пока я ищу палочки и пробую клёцки. Однажды Эсбин помог найти пропавшего попугая с помощью соцсетей. Я почитала его старые странички, рассказы о том, что он сделал. Я видела пост про попугая, взвизгивает Стефи. А ты видела, как однажды он устроил танцевальную вечеринку в торговом центре? Я смеюсь. Нет, пропустила. Это нечто. Я тебе покажу. Этот чувак умеет двигаться, просто чтобы ты знала. Мы на идеемся до отвала. Стефи выпивает немало текилы, а я лишь пару стаканчиков. Весь вечер мы лазаем по интернету и читаем про Эсбина Бейлера и его разнообразные социальные проекты. В 2 часа ночи, когда от усталости у нас уже слипаются глаза, мы ложимся спать. Я просыпаюсь в 6. Стейф сидит рядом, положив руку мне на плечо. Ты уже собралась? сонно спрашиваю я. Она кивает и сжимает мою руку. Да. Мои глаза постепенно привыкают к темноте. Напиши, когда долетишь. Ладно. Конечно. Она наклоняется, обвивает меня руками и крепко прижимает к себе. Я люблю тебя, Стэф. И я тебя люблю, Элисон. Стэфи обнимает меня ещё крепче. Не трусь. Не бойся себя, Эсбины и всего остального. Ладно? Скажи, что будешь храброй. Хорошо. Нет. Скажи, что отныне вперёд перестанешь бояться, что будешь рисковать. Скажи это честно. Пара, нельзя вечно жить в четырех стенах, никуда не выходя. Ты все на свете пропустишь. Обещай мне. В столь ранний час в голове у меня туман, но я знаю, что для Стефи это важно, и соглашаюсь. Я говорю, я больше не струшу, Стефи. Теперь я буду храбрый.